Он увидел, что в этом мире нет места неприступным клятвам и единственному пути. Если смотреть себе под ноги, то увидишь лишь глину и пыль на своей дороге. Но стоит поднять голову, воспарить над землей, и увидишь, как огромна земля и неисповедимы пути человеческие. Глава девятая. «Хвост кометы» и гадания по стрелам. Некоторые подробности для любопытного читателя. Следующие несколько дней для всех прошли в напряженных, но довольно пустых метаниях. Астрономы все твердили о какой-то комете, движущейся мимо Земли и нарушающей привычный ход вещей. Но, собственно, какое нам дело до небесных тел невидимых глазу? И разве могут они невидимые оказывать влияние на ход наших мыслей и чувств? Хотя, если прислушаться к багдадскому философу Вахб Ибн Иаиш Араки, ар то непроявленное и невидимое глазу составляет ровно половину нашей жизни. Клан Мавераннахра, Нахра До сих пор хранит тысячи томов великих философов, мистиков и ученых Средневековья. Войдите-ка в библиотеку дворца и откройте наугад хотя бы первый том. На втором стеллаже, в третьем ряду справа, книги «Услады и развлечения» «Абу Хайян от Таохиди» и вы прочтете нечто вроде Век человеческий краток, а знаний в мире много, И тайны его лежат глубоко. Да и как может быть иначе, ведь пласты мироздания Так плотно пригнаны друг к другу, А уровни бытия так дивно устроены и сочленены. Человек же немощен, препятствия его с пути сбивают, а помыслы его быстро ослабевают. К тому же чувствами он бодрствует, а разумом почивает, тяготеет к явному, а о скрытом забывает. Примечание. Книга «Услады и развлечения» Абу Хайян от Таухиди. Восьмая ночь. Перевод Фролова. Вот так и живем мы, немощные, принимая решения сердцем, когда требуется усилие ума и сосредоточенное размышление, принимая все, что доступно нашему глазу за окончательное устройство мироздания и не желаем знать ничего о том, что же скрывается по ту сторону пейзажа, который подсовывает нашим глазам Творец. Комета двигалась с фантастической скоростью, которой нет аналогов в мире нам известном. Она несла в себе не только ядро и шлейф из разноцветных газов, она несла на своих невидимых крыльях перемены судеб всем без исключения нашим героям. И они вели себя так, словно предчувствовали приближение невидимого небесного тела током своей крови, возросшей тяжестью взглядов, судорожностью действий и зачастую неразумностью поступков. С каждым днем нарастало предчувствие катастрофы, неизбежного конца, навряд ли счастливого. Люди на базарах судачили о том, что дервиши, все как один, неожиданно покинули город, а юродивые притихли Нищие перестали клянчить подаяние, белые петухи принялись кричать истошнее прочих, словно завтра в суп. у хозяек кумыс скисает на удивление быстро. Говорили, что все это краним заморозком и не бывало холодной зиме, мору, землетрясением или другим напастьем. Люди расходились после таких разговоров сумрачными, Унося домой вместе с купленной снедью привкус тревоги, напряженного ожидания перемен, и было только два человека, которых такое состояние атмосферы и настроение толпы приводило в восторг. Герман передвигался по пустыне медленно. Его вело проведение, именно оно диктовало.